Глава 15. В небесах снова громыхнула молния. Дорман окинул нас взглядом и, разумеется, не смог не задержать его на мне. Его губы растянулись в едва заметную хитрую ухмылочку, но тут же мужчина словно потерял интерес. Он обо мне не забыл, но его в данный момент интересовало нечто более важное. Сам Дорман при этом выглядел немного уставшим. Было очевидно, что он проделал очень длинный путь. «Кто вы?» — вновь потребовал ответа Хон Винг. «Старший инспектор Хафир Дорман. Хотя конкретно в данной ситуации я исполняю обязанности, смотрящего над законами», — ответил он, убирая мокрую прядь с лица. «Откуда нам знать, что вы тот, за кого себя выдаете? продолжал давить Винг. «Он действительно тот, за кого себя выдает сказал я им вы знакомы удивилась горона можно сказать и так дорман немного зловеще ухмыльнулся подошел ко мне и дружески похлопал по плечу отчего капли воды с его дождевика немного забрызгали мою ханьфу я то свой плащ снял давно и повесил у входа мы с юным Крейном старые друзья дорман развернулся и принялся снимать плащ, попутно распоряжаясь. «Дорога была долгой. Я хочу теплого вина с пряностями. А еще, чтобы меня ввели в курс дела. Я слишком спешил, так что понятия не имею, что у вас происходит». За вином отправилась Гаррона. Подозреваю, что в иной ситуации отправили бы меня, но я не часть странников и бегать по их части лагеря, выпрашивая, у кого есть это вино, не лучшая идея. Хон Винг тем временем начал вводить гостя в курс дела. Показал карты, рассказал, что мы столкнулись с одной из четырех демонов Кровавой долины. К моменту окончания доклада как раз вернулась Гаррона с напитком. — Могу сказать, что вам всем очень повезло, — подытожил старший инспектор, отпив и почесав подбородок. — Четыре демона Кровавой долины. Это может стать проблемой, как, впрочем, и исчезновение Гореза. С ним что-то случилось? — спросил я. Дорман вскинул бровь, задумчиво посмотрев на меня. — Да, мы в вечной божественной гвардии обладаем возможностью находить и чувствовать друг друга. Если кто-то погибает или исчезает... Мы об этом немедленно узнаем. И Горес, к моему несчастью, именно что пропал. И это вызывает беспокойство. Даже будь в крепости четверка демонов, они бы не стали такой уж большой проблемой. В крайнем случае он мог бы отступить. Я думал, что он продолжит мысль, но нет. Мужчина просто отпил еще вина, продолжая задумчиво смотреть на карту. «Так что именно вы планировали сделать?» «Под покровом ночи, пользуясь бурей, проникнуть внутрь, обезвредить башни и открыть ворота для остальных. У нас есть несколько воинов, использующих технику сгущающегося мрака. Они прикроют остальных». Дорман одобрительно кивнул. «Думаю, мне лучше пойти с вами. Мне не составит труда...» «Нет», — вмешался я. Дорман вновь вскинул бровь, но теперь его взгляд выражал раздражение. Не мне указывать ему, что делать. И тем не менее я настаивал. «Вы наш козырь, старший инспектор Дорман. Мы не знаем, кто именно и как схватил Гореза. Так что будет лучше подержать вас в тылу на случай непредвиденной ситуации. Вы вмешаетесь, если ситуация станет сложной, и мы не справимся без помощи». Инспектор не спешил с ответом. Он с полминуты смотрел на остатки вина в бокале и лишь после этого кивнул. «Как вам будет угодно». Следующий час был посвящен сборам. Гаррона носилась по лагерю как сумасшедшая, а Винг занимался медитацией и восполнением сил, так как лично собирался возглавить атаку. «Если все пройдет как нужно, то еще до рассвета мы захватим крепость». Мы отправляемся с тобой, сообщили мне сразу все трое, Лей, Луй и Мор, когда я оповестил их, что ухожу вместе с отрядом Хона. Нельзя, покачал я головой. Отряд ограничен десятью людьми, и почти все из них странники. Сомневаюсь, что он возьмет вас. Но не унывайте, прохлаждаться вам не придется. Им пришлось принять тот факт, что я иду один, но друзья пообещали, что не будут отставать, и войдут во ворота в числе первых. Я кивнул им и направился обратно к Вингу. Гаррона с командованием тем временем уже собирала людей для проникновения через главные ворота, когда те откроются. К моменту, когда я нашел Винга, тот выглядел чуть лучше. Кожа стала менее бледной, но он все еще выглядел изможденным, но что еще изменилось — его одежда. Привычная броня странников была заменена на черный костюм, что больше подходил ночному взломщику. Мне он выдал точно такой же, и я поспешил переодеться. Когда я закончил, к месту подтянулась оставшаяся восьмерка воинов в точно таких же одеждах. Не радовала лишь погода. Дождь лил еще сильнее, а небо то и дело содрогалось от раскатов грома. «Слушай», — обратился ко мне Винг, — Техника сгущающегося мрака действует в радиусе пяти шагов. Ты должен будешь держаться в трех от нее. Он указал на единственную женщину из присутствующих, светловолосую, с кривым сломанным носом. Выйдешь за пределы, тебя могут заметить, понял? Я кивнул. Тогда выдвигаемся. До стены передышек не будет. Сказано, сделано. Мы покинули лагерь и помчались через лес к дороге, используя технику шагов. Винг шел впереди, следом первый скрытник, по бокам от него двое, следом второй и еще двое, ну и, наконец, девушка, которую звали Арай, к которой и был прикреплен я и последний из членов отряда. Мы замыкали строй. За пару сотен метров до открытого пространства мы сделали тренировочный забег, чтобы все привыкли к ритму. А затем уже устремились по поляне к стенам крепости. Подобный забег был мне не в новинку. В школе у нас были отдельные занятия, посвященные подобным построениям и перемещениям группой. Но бежали мы не все время. Как только по небу прокатывался раскат грома, мы замирали, дожидаясь, когда потухнет молния. До стен мы дошли минут за десять, может, чуть больше, после чего замерли, дожидаясь очередной молнии. Забираться придется по одному, и, следовательно, без техники, от чего мы можем оказаться как на ладони. Первым по стене забрался один из скрытников, причем сделал он это с поразительной легкостью. — В первый раз видишь технику Геккона? — усмехнувшись, шепотом спросила Арай. Я кивнул. — Полезная для таких ситуаций. Мы дождались очередного раската, после чего сверху была сброшена веревка. Теперь уже наверх полез Винг. Не так грациозно, как первый, но все еще достаточно быстро. И вот так, один за другим, мы поднимались наверх. Я шел одним из последних и понимал, почему так. Винг не полностью мне доверял, в том смысле, что не знал, как я буду вести себя в бою. Может, я с боевым криком наброшусь на первого же попавшегося врага, сорвав маскировку. А вот своим людям он доверял безоговорочно. И вот, наконец, стена. Просторная, метров десять в ширину. И я даже позволил себе подойти к противоположному краю и взглянуть на землю излома. Их как раз услужливо подсветила молния. По правде говоря, это место мне не понравилось с первого взгляда. Оно было мертвым. Черная трава, редкие изломанные деревья, и даже сама земля была пропитана чернотой. И в самой сердцевине этого места огромный кусок черной скалы треугольной формы, словно наконечник колоссального размера стрелы, сделанный из антрацита. Лишь потом я обратил внимание непосредственно на все остальное. Внутри крепости были здания и постройки, но все они находились за пределами черных земель. За главными воротами находился целый город, небольшой, даже меньше моего родного Дайварда, и не производящий абсолютно никакого впечатления. На фоне огромных величественных стен он казался крохотным и невзрачным. — Идем. — Моего плеча мягко коснулась рука Арай, и мы пошли в сторону ворот, укрытые сгущающимся мраком. Тут уже не нужно было останавливаться. Когда мы преодолели примерно половину пути, впереди показался патруль из четырех воинов. Люди Винга действовали очень быстро, под прикрытием техники подобрались как можно ближе и ударили безжалостно и смертоносно. От тел сразу же избавились, сбросив с крепостной стены. И вот, наконец, мы добрались до первой башни. Она действительно была большой. В ней легко мог разместиться гарнизон в сотню человек. Но, по прикидкам Винга, там не должно было набраться и пятидесяти. Большое число для нашего отряда но это если не учитывать, что большая часть из них простые люди. Раскат грома, вспышка молнии, мы замерли, укрытые техникой. На вершине башни горели огни, и без труда угадывались силуэты дозорных. Дверь внутрь оказалась заперта. Так что быстро решили, что лучше будет проникнуть внутрь сверху, избавившись от дозорных хотя бы на этой башне. Мы прижались к стене рядом с дверью, А скрытники, владеющие техникой геккона, быстро стали забираться по стене наверх. Из-за шума дождя мы не слышали, что там происходит. Но раз тревога не поднялась, все шло согласно плану. И тут дверь отворилась, на улицу стали выходить солдаты. Новый патруль. И вновь, несмотря на неожиданность, люди Винга действовали слаженно. Первый патрульный даже вскрикнуть не успел как у него в горле утонул нож. Второй все-таки успел схватиться за меч, но и только. А третий вообще получил арбалетный болт в лицо от меня. Чтобы бросаться в ближний бой, нужно было время, а арбалет я держал наготове, потому как опасался, что нас может заметить дозорный, и его нужно будет убрать раньше, чем он подаст знак другим. Четвертого прикончил сам Винг, после чего одобрительно кивнул мне. Теперь дверь была открыта, а еще в наших руках оказалась связка ключей. И вот мы внутри, пока другая часть отряда работает наверху. Это была одна из караульных, но в ней было пусто, зато откуда-то снизу доносились голоса. «Действуем быстро и максимально жестко», — тихо сказал Винка остальным, хотя в первую очередь, скорее всего, мне. «В этой башне гражданских нет, лишь враги». «Живыми не брать. Нельзя дать им поднять тревогу, иначе весь план сорвется». Никто не возразил. Учитывая подлое нападение к Божественной Кары, никто не питал теплых чувств. Тут мы разделились. Винг и еще трое отправились вниз, а я и еще двое, наверх, зачистить помещение и встретиться с нашими. Мы отправились в соседнюю комнату. Тут должна была быть лестница наверх, и тут нас ждал неприятный сюрприз. Здесь сидел десяток воинов, причем трое из них были третьего или четвертого шага. «Враг!» — крикнул один из них. Другой дернулся к веревке, висящей на стене. Думаю, это какой-то тревожный механизм. Он стоял слишком близко, чтобы я успел использовать технику шагов. Так что вновь воспользовался арбалетом. Поразительно удобное оружие. Болт пробил ему руку, буквально пригвоздив к каменной на стене. Дальше я уже сменил оружие на зергул и ринулся в бой. Поднырнул под одного, подрубив тому ногу, нанес колющий удар другому, но тот принял его на щит духа и ответил какой-то техникой, нацеленной на слом мечей. Мощно, у меня аж рука онемела. Но техника не учитывала качество мечей, а зергул был намного лучше того, что было у них, отчего мечник лишился меча. Техника демона резни — алые когти. Созданные энергетические когти рассекли защиту, а следом и горло воина. Отступил, сам принимая дистанционную технику на покров. Слабо, очень слабо. Это была просто волна энергии, как брошенный серп, но настолько слабый и несобранный, что даже будь их десять, покров выдержал бы. Я метнул зергул в стрелка и пробил тому грудь. Он, если и знал защитные техники, то не успел их применить, сосредоточившись исключительно на создании новых серпов. Хотел было переключиться на нового противника, но неожиданно понял, что все закончилось. Мои товарищи разобрались с оставшимися и теперь бросали немного косые взгляды на меня. — Ну да, демоническая техника. Учитывая, что никто ничего не говорил, они в курсе. Винг сообщил им. Тем временем на лестнице раздались едва слышные шаги. Мы уже были готовы к новой схватке, но это была троица скрытников. А Рай окинула взглядом место схватки и одобрительно кивнула. — Хорошая работа, — обратилась она к нам. — Верх чист. — Где командующий Винг? — Пошел вниз. Приказано догнать, как только мы объединимся. Тогда не будем терять времени.